Глава 48 восьмая. Света дала отцу таблетку и пошла к себе в комнату. Она была возбуждена. Мысли, мысли не давали ей успокоиться. Девочка всё не могла понять, почему кто-то так настойчиво хочет её убить. Они даже с папой что-то сделали. Как-то умудрились так его околдовать, что он пытался убить её. Это её папа. Да от одной этой мысли девочку захлёстывала такая сильная злость, что она о постели и думать не могла. Светлана прислушалась. В квартире было тихо, темно. Только из-за штор с улицы пробивался в её спальню свет. Света взглянула на спящих братьев и бесцельно подошла к окну. Чуть отодвинула занавеску и... Тут же отпрянула за стену Замерла, но от злости стиснула кулачки. Третий. Третий час ночи. А в её окно кто-то заглядывал. Светлану как обожгло этим настырным недобрым взглядом. Даже тут, в своём доме, в своей спальне... Она уже не чувствовала себя в безопасности. Не спать лечь, ни к окну подойти. Она больше не хотела с этим мириться. Девочка наклонилась, когда проходила мимо окна, и нащупала в темноте свою новую спортивную одежду. Одежда была возле кровати. Светлана стянула её со стула и стала одеваться. Больше Светлана не собиралась тянуть. Она решила действовать прямо сейчас. Через минуту она была готова и вышла в коридор, взяла свой рюкзачок, в котором была заветная бутылочка с заветной иголочкой. Девочка, надевая кроссовки, немного волновалась, волновалась хорошим волнением, точно так же, как когда-то перед большими соревнованиями, к которым она подходила на пике формы, с отличными цифрами в последних забегах. Света была уверена в себе, потому что ощущала большую силу. Сила её распирала. Силы в ней было столько, что она не могла просто стоять на месте. Она хотела подпрыгивать и скорее что-то делать. Состояние у неё было, как будто только что натерло себя соком фикуса. И главным мотором, приводом этой её силы, было раздражение, превращающееся в злость и ненависть. Она сейчас люто ненавидела ту старую слепую тварь, что так ловко настроила папу против неё, а вернее сказать, заколдовала. Света прекрасно помнила, как холодно, словно к чужой, папа относился к ней в последние дни, И была уверена, что это заслуга слепой. Теперь девочка очень хотела с ней встретиться. И чтобы добраться до слепой твари, ей нужно было сначала найти тех, кто заглядывал к ней в окна. Светлана понимала, что это будет непросто, но та сила, что бушевала в ней сейчас, не позволяла девочке усомниться в том, что она справится. Света была уверена и торопилась начать. Пусть сейчас даже ночь на дворе. Она уже тянула руку к выключателю в прихожей, когда её окликнули «Ты это куда собралась?» «Конечно, это был папа». Девочка обернулась. Отец шёл к ней на своих костылях по коридору. «Мне нужно, папа», — коротко ответила девочка. «Ночь, куда ты собралась?» Он подошёл к ней и остановился в одном шаге. «Мне нужно найти эту слепую. Хочу с ней поговорить». «Ты... Ты же совсем ещё...» Отец смотрел на девочку и не находил нужных слов. «Папа». Света не стала дожидаться, пока он договорит. Подошла к нему и обняла. «Я уже взрослая, и я должна разобраться со слепой. Они уже оборзели». «А кто эти они?» Он чуть отстранился от неё, чтобы заглянуть Светлане в глаза. «Вот и я хочу это выяснить». «Света». «Папа, не волнуйся за меня, я сильнее их, поверь мне». Отец вдруг взял её чёрную руку и поднёс к своим глазам. Пару секунд рассматривал, а потом сказал. «Нужно к врачу идти». «Я уже была, по Светлана была рада, что отец держит её за чёрные пальцы, как и Владик без брезгливости. — У двоих врачей было. Они взяли у меня биопсию, кажется, это так называется, и ещё соскоб. Нужно будет сходить узнать результат. — Сходи обязательно. Отец продолжал разглядывать её руку и даже поглаживал кожу, потом поднял глаза и спросил. — Не болит? — Нет, даже наоборот, — ответила Света. — Что значит «наоборот», — удивился отец. — Ну... «Помогает мне?» «Помогает? Как это помогает?» а я потом тебе расскажу». Света освободила свою руку. «Слушай, дочка, ночь уже». «Папа». Света опять обняла его и поцеловала в небритую щеку. «Не волнуйся за меня, ложись спать. Утром я вернусь и приготовлю завтрак». Она сказала это таким тоном, что отец не только не мог ей ничего запретить, но даже и не мог возражать. Он понял, что дочка уже стала взрослой. «Не волнуйся, по иди ложись, снотворное уже, наверное, подействовало», сказала Светлана, улыбнулась отцу и вышла за дверь. Она подошла к выходу из парадной и остановилась. Теперь девочка немного волновалась. Окно её спальни и дверь были с одной стороны дома. И тот, кто заглядывал к ней в окно, будет видеть, как она выходит. Но делать было нечего. Светлана вздохнула и толкнула дверь. И сразу сначала быстро пошла к арке, А потом, поняв, что щёку ей опалил чей-то недобрый взгляд, перешла на бег, и только скрывшись от злых глаз в арке и даже забежав за угол, она остановилась. Выглянула одним глазом из-за угла и несколько секунд рассматривала тёмные окна на противоположном фасаде дома. Вот откуда. Откуда только что на неё смотрели. И ведь не спят, ждут её. Воздух сырой, холодный. Тихо. Ветер качает голые ветки деревьев. На улице никого, ни одной живой души, И от этого стало очень неуютно. И ещё неуютнее ей стало, когда её чёрные пальцы сжались в предупреждающей судороге. Сзади кто-то был, и Света моментально обернулась назад, готовая бежать, действовать. Но тут же она успокоилась. На мокром асфальте среди жёлтых листьев стояла и курила элегантная дама. Света оторвалась от стены и подошла к ней. А та, сделав огромную затяжку, после которой истлела треть сигареты, спросила у девочки с интересом, «Как ты это делаешь?» «Что делаю?» — не поняла Светлана. «Как ты узнаёшь, что у тебя кто-то за спиной, или про то, что кто-то смотрит на тебя издалека?» Вопрос был такой, на который Свете отвечать развернуто не хотелось, но и врать тоже, и поэтому она просто сказала. «Не знаю, просто чувствую иногда». «Наверное, ты поэтому ещё жива», — заметила дама. Она сделала ещё одну большую затяжку. «Ты ведь как-то узнала, что они следят за тобою?» «Я не могу понять, откуда». «Они таятся под самой крышей, они не здешние. Один из них только что выходил, бегал вокруг дома. Они по очереди лежат и смотрят на твои окна». «Бегают, держат себя в форме. Интересно, она поможет мне?» «Подумала Светлана и спросила». «Вы поможете мне с ними? Мне нужно выяснить у них кое-что. Вы сможете мне помочь?» Элегантная дама стрельнула окурком в лужу и после подняла руку в перчатке и показала ей указательный палец. Света сразу поняла, что это значило. Палец обозначал цифру 1. Один. один жук. И почему-то девочке это не понравилось. Может, потому что последние походы на танцы были очень непростыми, или потому что ей не просто было проносить жуков в реал из истоков, а может, потому что она уже подумывала о том, что жуки и так ей понадобятся. Она после выздоровления Влада уже начинала подумывать о том, что и папе, а может быть, даже маме сможет помочь настойка из жука, так что расходовать жуков на элегантную даму ей не хотелось. А ещё Свете казалось, что у неё сейчас столько сил, что она и сама при необходимости справится. И девочка лишь качнула головой. Нет. Кажется, дама не ожидала такого ответа. Она скривила губы, но ничего не сказала. Зато Светлана продолжила. «Значит, они под самой крышей? На чердаке?» Элегантная дама промолчала, но девочка продолжила. «Вы сможете открыть мне дверь парадной?» Дама опять ей не ответила. «Вам вообще-то приказы на меня охранять», напомнила ей Света. И дама тут же оскалялась страшным чёрным оскалом приблизилась и зашипела девочке в лицо. «Тупая смертная! Мне никто не смеет приказывать! Слышишь, никто!» Тут в ночи и сырости на свету упахнуло ещё и леденящим холодом. Но странное дело, это не произвело на нее впечатления. Она даже не отшатнулась, она совсем не испугалась. Возможно, девочка и не понимала, с кем имеет дело. Тем не менее, она сама себе удивляясь, с обезоруживающим спокойствием уточнила. «Так вы откроете мне дверь в парадную?» Вместо ответа дама просто повернулась и не спеша пошла по улице. И только холодный ветер трепал подол ее давно уже грязного бежевого плаща. «Ну ладно, и на том спасибо вам. — крикнула ей вслед Светлана. Повернулась и побежала. Она решила оббежать дом, чтобы зайти с другой стороны, с угла, с которого те двое, что сидят на чердаке, не смогут ее увидеть. Светлана еще не знала, как откроет дверь в парадную. Возможно, ей придется просить кого-то по домофону. Она уже придумывала, что будет говорить. Но когда, оббежав дом и прижимаясь к стене, девочка добралась до мощной железной двери, она решила попробовать свой электронный ключ. Вдруг подойдет. Света приложила его к контактной точке на домофоне, но в ответ он запищал отказом, и на дисплее высветилась ошибка. Светлана ещё раз попробовала, уже понимая, что ей придётся обзванивать квартиры, как вдруг заиграла мелодия, указывающая на то, что дверь открыта. Светлана потянула за ручку, и вправду та поддалась. Девочка обрадовалась, хотела уже войти, но прямо перед ней оказалась эрегантная дама. Она холодным и тяжёлым взглядом встретила Свету и только после этого отошла в сторону, впуская её в парадную. «Спасибо вам», — сказала Светлана и, не дожидаясь ответа, спросила. «Значит, эти двое на чердаке?» Элегантная дама ничего ей не ответила. Она вышла из парадной и снова пошла по мокрой улице прочь. «Ну ладно», — вслед ей произнесла девочка. «Всё равно спасибо». Лифт вызывать она не стала, он был ей не нужен, её распирали силы. Тем более, что там, на чердаке, могли услышать, как в лифтёрке включаются механизмы. А она почти беззвучно через три ступени побежала наверх. И добежала до седьмого этажа, практически не участив дыхание. А там ей пришлось остановиться. Дело в том, что последний пролет, отделяющий площадку с дверями квартир от двери на чердак и в лифтерку, был перегорожен решеткой из арматуры, в которой была дверь, запиравшаяся на висячий замок. Интересно. А они, ну, эти двое как на чердак попадают, подумала Светлана, но подойдя к двери, поняла, что, скорее всего, у этих двоих был ключ. И через решётку этот замок было легко открыть с любой стороны. А вот у неё ключа не было. И элегантная дама тут ей не смогла бы помочь, но слева со стороны перил между верхним пролётом и перилами было значительное пространство, незакрытое решёткой. Нужно было пролезть через перила, чуть подняться на пару ступенек в районе решётки то есть обойти её, пригнуться и вернуться на лестницу обратно. Гибкому и не очень толстому человеку это было вполне по силам. Нужно было только снять рюкзак. Да, так Светлана и сделала. Она сняла рюкзак и сразу закинула его за решётку на ту сторону, а потом и сама стала перебираться через перила. Главное, чтобы в этот ответственный момент никто из жильцов седьмого этажа не решил выйти из своей квартиры. Впрочем, зачем им выходить из квартир в половине третьего ночи? Хотя девочке нужно было опасаться не жильцов, а тех, кто сидел на чердаке. Но о них, преодолевая решетку, она не думала.